Тут Тревян пожалел, что его разве трота в полном составе выстроилось на площади. Надо было спрятать резерв. Их появление вызвало целый град насмешек в толпе, с чем их только не сравнивали, и со старыми ржавыми кастрюлями, и с прохудившимися молочными бидонами, обзывали горе вояками. Действительно, в сравнении с умными роботами они выглядели неказисто. Однако отметил про себя Док Если вдруг начнутся бега со стрельбой, поймать их даже этим десятиметровым ублюдкам будет непросто. Между тем, толпа вновь ничего накапливаться на площади. Док первым заметил делегацию кланов, которая вышла из-за ноги стоявшего вторым робота. Они прошли мимо здания мэрии, обогнули груду кирпичей, вывалившихся из пробитой стены. На плечах зелёные короткие плащи Шегали быстро, высоко держали головы. Неожиданно сокол остановились, мгновенно перестроились. Два здоровенных элементала вышли вперёд, прикрыли собой участников переговоров, подождали, потом снова отошли за их спины. Эта задержка совершенно не отразилась на позах ханов. Они замерли так же, как шагали. В их фигурах ясно читалась гордость и властность. Док, чтобы унять волнение, принялся сбивать пыль со своего длиннополого офицерского плаща. Ветер раздувал его, приходилось придерживать полы. Наконец он счёл, что расстояние приемлемое, и зашагал навстречу. Соколы остановились посредине площади. Здесь, по-видимому, в лучшие годы был разбит красивый газон, может, стояли вазы с цветами. Теперь это участок опалённый. разносимой ветром земли. Руководителей рода было всего двое. Впереди стояла закутанная в плащ женщина, за ней коренастый, с широкими как у борца плечами мужчина. Оба элементала застыли сзади. Женщина, вероятно, это и была Марта Прайд, отличалась высоким ростом и изящными, заметными даже под играющим ветром полосчём формами. разве что роста в ней было чересчур. Док признал все себе, что он не ахти какой специалист в этих вопросах, но вот то, что в ее лице и во взгляде чувствовалась командирская хватка, это точно. Воля у нее была железная. Атлет, стоявший рядом с ней, не такой уж маленький. Куда выше Виктора. Это только в сравнении с жердью Прайд его можно было счесть за низкорослого. Волосы у него были белесые, Брови седые да желтизны. И сам он какой-то выбеленный, но глазёнки шустрые, приметливые, взгляд толковый. Этот сразу всё замечает. Если окажется, что он и соображает так же быстро, тогда будет совсем хорошо. Лица руководителей клана тоже прикрывали очки с большими, чуть затемнёнными стёклами, пока группа представителей из внутренней сферы шла им навстречу. Женщина пристально наблюдала за доком. Принц Виктор и Фогц, сопровождавшие его, никак не могли справиться со своими плащами. Может, она обратила на меня внимание, потому что я так славно справился с плащом? Может, у них существует какая-нибудь примета на этот счёт? Или она хочет показать, кто здесь начальник, а кто подчинённый? Ну, это мы ещё посмотрим. Док, не сводя с неё взгляда, чуть и выставил вперёд плечо, защитился им от ветра и, вскинув голову, пошёл прямо на Марту. Однако ветер схитрил, ударив с другой стороны, откинул его в пол, открывая мундиры, заправленные в сапоги Бритче. Не надо никаких ненужных припирательств. Не надо пикировки из-за протокола. Просто встретились уважиющие друг друга соперники, давно мечтавшие познакомиться, только так и не иначе. Когда он приветливо улыбаясь подошёл поближе, женщина коротко кивнула. Она проделала это величева, однако без спеси или каким-либо другим образом подчёркивая его превосходство. Затем поприветствовала она статусу Софохта, наконец принца. Обе группы стояли в нескольких шагах друг от друга. Никто не рискнул подойти поближе, протянуть руку для пожатия. Мужчины отдали честь. Потом наступила короткая и неловкая тишина. Ее нарушил голос хана нефритовых соколов. «Пора начинать торги», — заявила она. «Для начала хотела бы представиться. Я хан Марта Прайд из клана нефритовых соколов. Мой спутник — командир галактической грозди, мой заместитель — Розен де Хазен». Анастасиус Фохт вышел вперед и кивком поприветствовав Хазена, сказал. «Я Анастасиус Фохт!» Регент по военным вопросам Комстара. Рядом со мной первый заместитель, принц Виктор Штайнер-Девион. Затем он взял Тревена за рукав и вывел его вперёд. А это капитан доктор Вена, его совсем недавно перевели в мой штаб. Он находился на Ковентри с первого дня войны. Фухт торжественно обвёл руками развалины, потом показал на разбитый и сгоревший боевой робот. и следом на здании мэрии, после чего добавил «Это всё его работа и его парней. Они и выстроились позади». Старик, не поворачиваясь, ткнул большим пальцем в сторону титанов. Капитан Тревена предложил идею, лично разработал план, затем возглавил рейд в ваш тыл, во время которого был захвачен Уайтинг, а ваша часть, охранявшая город, понесла тяжёлые потери». Шёки докозали окраска, когда он заметил, что Хан бросил в его сторону откровенно оценивающий взгляд. Он подумал, что Марта непременно разочаруется, какой из него герой. Фох тоже всё преувеличил. Разве он один исполнил всё это? План был разработан в штабе. В операции принимали участие драгуны, а не и вынесли главную тяжесть борьбы. Ладно, если это требуется в интересах дела, Пусть старик немного преувеличит. Он задержал дыхание, взял себя в руки. Марта Прайт обратилась к нему. Вы и есть командир роты этих лёгких роботов Кряв? Титанов? Так точно. Значит, вы называете их титанами. Марта улыбнулась и ещё раз поприветствовала его кивком. Мы оценили сюрприз, который вы нам приготовили. Юмор у нас тоже в цене. Ваши действия доставили нам много смеха, печального. Кое-кого они быстро избавили от иллюзий. Это тоже бывает полезно. По заслугам и честь, сказал Фогт. Мы решили, что трудно найти более достойного офицера, чем капитан Тревена. Он будет представлять нас на переговорах. Отлично, ответила Марта. Как я уже заявляла, мы ставим на кон всё, что у нас есть. чтобы защитить планету. Анастасия Усфогт кивнул, показывая тем самым, что принял к сведению её слова. Я припоминаю, что подобные условия было выдвинуто во время предварительных переговоров. Однако в тот раз мы не имели полного представления о ваших силах, так же как и вы о наших. Принимая во внимание это обстоятельство, мы не настаиваем, чтобы это условие выполнялось в полном объёме. Док при этих словах невольно подался вперёд, словно пытаясь сократить дистанцию, подойти поближе к Марти. Этим он хотел сказать: "Давайте вместе возьмёмся за дело, это в наших общих интересах". Сошу улыбнул любой знак, который должна подать противоположная сторона, показывая тем самым партнёрам по переговорам, что они тоже понимают невыполнимость этого условия. Вот почему Док взял инициативу на себя. Пусть Марта догадается, что их ужасает перспектива взаимного истребления. По рассказу Фохта, потери кланов на Такайдо были ужасны, но там столкнулись две армии, общая численность которых не дотягивала до наличных сил одной из враждующих сторон. В XX веке на Терри не устраивали подобных безумств, стоит ли начинать на Ковентре. Если слова Регента по военным вопросам удивили Марту Прайд, она ничем не выдала этого. Я ценю ваши усилия, направленные на достижение согласия в этом непростом деле. Я знаю, у вас не было намерения оскорбить нас, однако хочу заметить, что подобное предложение не в полной мере соответствует понятию чести, принятому в среде верных нефритовому соклу воинов. В прошлом вам больше приходилось иметь дело с кланом Волка. Теперь вы решили действовать в том же ключе. Волки, возможно, приняли бы ваше предложение и дали бы согласие на изменение условий проведения торгов. Однако вы должны иметь в виду, что волки не имеют ни стыда, ни совести. Понятие чести для них пустой звук. На этот раз вы имеете дело с кланом Нефритовых Соколов, который никогда не менял взглядов. в угоду обстоятельствам. Условия остаются прежние. Фохт кивнул. «Прошу простить, если невольно обидел вас, хан Марта. Я имел в виду вот что. По правилам аукционов, в соответствии с древними традициями, мы имеем право вносить любые предложения, направленные на достижение взаимовыгодного результата. Это ни в чем не ущемляет вашу честь». Мы и со своей стороны готовы предложить вам кое-что, по нашему общему мнению, способное разрешить этот конфликт. Марта подумала и кивнула. Капитан Тревена пригласил Фохта. Дог глубоко вздохнул, снял получех из-под перчатки, затем очки и предстал перед Мартой с открытыми ладонями, показывая тем самым, что пришёл сюда как уважающий партнёр и соперник. Так его учил Рогнар. Встал по стойке смирно, но не на вытяжку, без всякого самоуничижения. Он хотел показать, что они достойны друг друга и как противники равны. Если, например, между ними будет проведён поединок, то этим жестом он показывал, что обязуется соблюдать все правила и обычаи, связанные с подобным единоборством. По её взгляду, Дог догадался, что Марта Прайд правильно поняла его. Она чуть заметно кивнула, словно подтверждая, что тоже будет действовать по законам чести. Итак, мы поняли друг друга. Замечательно. Он неожиданно сглотнул и начал: А ты минирегента по военным вопросам, возглавившего оперативную группу, а ты мини-руководства кольцонными вооружёнными силами, которые высадились на Ковентри, я, король Доктор Вена, командир роты разведчиков второго батальона, 10-го палка рейнджеров Скайя, освободитель Уайтинга. Предлагаю вам Хигиру.